Так может подумать только глупый. Умный подумает над другим. Скольких охотников вы потеряете, когда захотите отобрать у нас то, что принадлежит нам. Новое оружие дает много возможностей, но его нужно уметь правильно использовать. Те, кто отправился в места большой охоты, не знали как. Я знаю, и ты это видел сам. Вы не сможете победить нас на наших землях и только потеряете многих охотников. Но даже если и сумеете, что это вам даст? У вас останется слишком мало охотников, чтобы суметь защитить свои семьи от магаков и бугов. Всего, что вы здесь заберете, на всех не хватит. Ножи, топоры, рогатины, арбалеты – все это может сломаться. — Вам останется только выбросить все это, потому что вы не сможете этого починить. — А разве сломанные можно починить? — Если ломается древко-копья, то его можно заменить. — Но если ломается наконечник или нож, то его можно только выбросить. — А вещи из железа можно починить. Или сделать из них другие. Но для этого нужно знать, как это делается. Но даже железными вещами нельзя пользоваться вечно. С каждым годом железа нужно будет все больше и больше. И кто вам его даст, если не станет рода пса? Кто сможет добыть железо, если вы убьете нас всех? Никто. Потому что духи предков сауне не позволят этому никому другому да вы сейчас не сможете сделать даже хорошие стрелы ведь ваши охотники уже пытались их делать пытались но они отказываются лететь точно в цель откуда ты знаешь да потому что знания нужны даже для того чтобы правильно сделать стрелу но у вас их нет но ты можешь научить наших охотников могу но и за это Вы должны будете дать нам что-то взамен. И что ты просишь? Не я верховный шаман Сауни, не мои предки отметили своей кровью камни, из которых рот пса получат в железо. Не мне подвластно рассмотреть волю великого духа. Не мне говорить о том, что Хакота должны будут дать Сауни, чтобы получить желаемое. Я должен был только показать тебе все и рассказать о том, что сауни не угрожают хокота и не станут стремиться к тому, чтобы вернуть себе охотничьи угодья, из-за которых случилась большая беда. Рассказать о том, что сауни потеряли очень много, чтобы прозреть и понять, что великий дух пожелал повести их по другому пути. Отдавая места большой охоты, хокотай-магакам, но в остальном утром ты будешь говорить с Вейном. На этом беседа, в принципе, закончилась. К этому времени темнота уже практически полностью вступила в свои права, и собеседники направились обратно в поселок. Отто продолжал задавать уточняющие вопросы. Дмитрий охотно на них отвечал, кое-что не договаривая, но всячески стараясь избегать откровенной лжи. «Ни к чему это, ведь, может, я яукнуться?» В принципе, Соловьев полагал, что беседа прошла отлично. Он наглядно показал то, что сауни не будут выступать конкурентами у других племен в степи, а все недостающее готовы выменивать. Дал понять, что взять так пришедшиеся хокота по нраву вещи Они могут только у них и в их интересах сделать это не силой оружия. Прогулка за стены имела еще и скрытый смысл. Дмитрий демонстративно не придерживался натоптанных троп, а свободно шел по целине и даже с легкостью менял направление, если это предпринимал шаман. Местные знали, что такое волчьи ямы. Только использовать им приходилось естественные углубления, которые достаточно было лишь немного подправить. Но что поделать, инструмента для рытья у них не имелось. Сомнительно, конечно, что они могут подозревать о возможности их использования в военных целях. Но лучше подстраховаться и дать понять, что тут опасности нет. Впоследствии все поступы будут буквально напичканы всевозможными сюрпризами. Это было в планах, только пока хватало иных забот. А устроить ловушки можно будет и ближе к осени. Много времени это отнять не должно. Лопат хотя и не в избытке, но вполне достаточно. Раньше нападения Дмитрий не ждал. А еще Дмитрий дал возможность шаману полюбоваться на высокую ограду нового. Ну, конечно, крепостной стеной ее не назовешь. Ну, такие крепкие плетень из толстых ветвей, обмазанный глиной. Но для местных реалий фортеция вполне заслуживающая внимания. И шаман не разочаровал Дмитрия, когда самым внимательным образом осмотрел сооружение. Вот-то не удержался и поинтересовался причиной затраты столь больших усилий на строительство. На что получил вполне исчерпывающий ответ. рассказывающий по помосту с внутренней стороны стены мужчины в доспехах служили лишним подтверждением его слов. Стена была непростой оградой, но и позволяла, будучи наверху, отражать нападение. Соловьев чувствовал, что посланец, а может и гость, если его прибытие сюда чисто его и инициатива, постоянно оценивать силы сауни и насколько слова вождя рода псов соответствуют истине, пока он не мог сказать, что это простое бахвальство. Когда они шли по поселку Крулу, который был выделен для гостей, шаман наблюдал за тем, как сидящие у костров мужчины Возятся со своими доспехами и оружием. Их экипировка также не оставила его равнодушным. Каждый мужчина был вооружен буквально до зубов. Видел он и мальчиков постарше, которые также вертели в руках либо луки, либо стрелы. И то обстоятельство, что даже у детских стрел наконечники металлические и его так не могло не насторожить. При виде же женщины, которая весьма уверенно держала арбалет, объясняя своей товарке, как именно нужно из него целиться, то он и вовсе чуть не впал в ступор. На его вопрос Дмитрий, как о само собой разумеющемся, сообщил ему, что каждая женщина умеет обращаться с этим оружием. «Не так ловко, как мужчины!» Но, стоя на стенах, они вполне способны разить тех, кто задумает на них взобраться. Вот таким образом Дмитрий дал понять шаману Хакотта, что Сауни не желает ни на кого нападать. Готовы довольствоваться своей территорией, которая, кстати сказать, никому другому сейчас была и не нужна, но и постоять за себя вполне способны. Для чего могут поставить подружье всех от мало до велика. Когда поселок уснул, погрузившись в ночь, для Дмитрия начался второй раунд. На этот раз ему предстоял непростой разговор с Вейном. Однако вопреки его ожиданиям их беседа шла как по накатанному. Соловьев встречал понимание практически по всем пунктам, мало того. В Вене вдруг опять проснулся тот самый прозорливый и расчетливый лидер, которого он неоднократно наблюдал в прошлом. Скорее всего, в его выходке во время встречи посланника повинно то, что визит все же оказался внезапным. Тут еще и воинственное настроение, подпитанное столь славными деяниями Дмитрия и его людей на военном поприще, Сказал свое слово и упрямый характер старика, помноженный на обиду. Одним словом, тогда он не был готов к встрече, а наличие за спиной толпы буквально сочащихся неравистью соплеменников никак не способствовало трезвому мышлению. Все это вместе вызвало именно ту реакцию, которая едва не загубила Мирное начинание на короню. Сейчас он вполне владел собой, мысля трезво и расчетливо, но хватит ли ему благоразумия утром, было решительно непонятно. Разговор предстоит непростой, ведь придется в чем-то уступить, причем сделать это достаточно грамотно, чтобы еще и свои условия выставить, а требовать они собирались немало. Без холодной головы просто не обойтись».